Именинник сидел за столом и своими грустными, чуть усталыми глазами внимательно на нас смотрел, как бы спрашивая, что же мне делать с вами, со студией, дальше. Часто он говорил нам на занятиях, бередите и развивайте свою фантазию. Это вообще его любимое выражение, берегите фантазию. В этом он прав. Фантазия для клоуна основа успеха. Порой Александр Александрович, загорая с новой идеей, много с нами репетировал.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 поэтому его принимают тоже за труп, и именно у него хотят отрезать ухо для исследования. Сторож от этого, конечно, просыпается. Сторожей играл Илья Полубаров. покойников Толи Барашкин, я и другие. И вот Борис Романов входит со своим приятелем, его изображал Николай Станиславский и говорит, интересно, здесь он или нет, и кричит, Михаил Порфирич, так он решил назвать сторожа, А Михаилом Порфиричем звали нашего циркового кассира, который всегда выдавал нам стипендию, а артистам зарплату. Симпатичный, приятный, светленький, старичок. Деньги он обычно не бросал, а аккуратно клал, добавляя. А у меня сегодня трехкотейшные, новенькие, пожалуйста. И здесь вдруг произносит его имя. Как будто он сторож покойницкой. Мы все, конечно, помимо своей воли, представили себе Михаила Порфирича в покойницкой, от чего Барашкин хмыкнул.